Час спустя ковер легко, словно призовой скакун, мчался над рекой. Иран управлял им с небрежной ловкостью бывалого пилота. К слову, так оно и было, учили когда-то. И единственное, что его удивляло, это насколько управляющие контуры данного транспортного средства похожи на те, что использовались у него дома. Практически один в один. Мелкие нюансы, не в счет. За счет этого, честно говоря, и удалось так быстро освоить новое средство передвижения. Жаль и мучает вопрос, откуда взялось такое чудо. Вряд ли его создал покойный Маркус. Несмотря на свою, как оказалось, немалой частью дутую репутацию, силой он обладал немалой. Вот только на человека, способного настолько тонко работать с энергетическими потоками, Архимаг не походил. Класс не тот. Да и, откровенно говоря, общий технический уровень этого мира совершенно недостаточный. Наследие затерянной в прошлом цивилизации, брошенное транспортное средство иномирной экспедиции, творение неизвестного гения из тех, что рождаются раз в тысячелетие? Нет ответа. Ведь даже спросить теперь не у кого. Оно вообще довольно удобно пожалуй, можно будет продолжить их путешествие на этом коврике. Главное не брать попутчиков, а то, помнится, одноклассник Ярана как-то подвез красивую девушку. Потом не успел оглянуться, как оказался обладателем кольца на пальце, неадекватной тещи и жуткой толстой стервы, в которую превратилось ангельское создание. Нет, надо быть осторожным, а не надо нам такой радости. «Яран, а Яран!» Голос Сара оторвал его от размышлений, но не рассердил. Откровенно говоря, думать ирану и не хотелось. Устал. «Чего, мелкая?» «Ты не устал?» «Что же, придется врать, как ни крути, в некоторых случаях это одна из обязанностей мужчины». «Нет, что мне сделается?» «Ты прямо железный». В голосе девушки было столько восхищения, что впору лопнуть от гордости. Яран усмехнулся. «Ага, у меня железный организм, четкая программа действий ясная цель. И вообще я межконтинентальная баллистическая ракета». «А что такое баллистическая ракета?» Пришлось объяснять. А к тому моменту, как Яран закончил, ковер уже зависа над рекой. Аккурат там, где затонула их лодка. Вода шла спокойным ровным потоком. Иран всмотрелся. Увы, глубина приличная, вода темная. А заклинание текущая вода блокирует даже лучше драконьей скалы. Воспитанница подошла, села на край ковра, свесив ноги. Очень легкомысленно, если глядеть со стороны. Но Иран знал девушку как облупленную и видел, что она не просто болтает ногами, а сканирует реку. «Пусть, попробую. У нее и сил больше, и стихия нужная». Время шло, результата не было. И Иран первым не выдержал, спросил. «Ты что-нибудь видишь?» «Не -а», вздохнула Сара. «Глубоко, и вода мутная». «Понятно. Тогда вот что. Сможешь раздвинуть воду так, чтобы получилась полость до дна. Я спущусь и поищу». Сара задумалась на миг. Для мага воды, предложенное Ираном решение, было не таким и сложным, но в плане силы затратным в затылок, девушка ответила, — Могу, только давай я лучше туда нырну, и проще и легче. Теперь настала черед думать я рано. Воспитанец, конечно, не утонет, все же специализация позволяет дышать под водой, расщепляя молекулы. К слову, местные таким заклинанием не владели. Сара освоила его самостоятельно. Так что утонуть не утонет, но мало ли, на дне реки прячется случайности опасности. Одни самые людоеды чего стоят, плюс течение. С другой стороны, то, что предложила девушка как минимум рационально, да и в зародыше душить порывы рвущейся на подвиги молодежи, тоже не очень правильно. Поэтому, выдержав небольшую паузу, Яран махнул рукой. «Валяй, только осторожнее». «Ой, да не волнуйся ты так». Махнул рукой девчонка, и, совершенно его не стесняясь, принялась раздеваться. яран поспешно отвернулся. «Надо же, какие мы скромные!» «Какие уж есть!» Через минуту раздался смачный плеск воды и веселый голос. «Ну все, можешь поворачиваться!» яран обернулся. Сара плавала в реке, держась рукой за край ковра. Увидев, что наставник соизволил ее заметить, бодро показала ему язык. А в ответ яран только фыркнул. Но хватит! Осторожней там, действительно! А то мало ли!» «Не переживай!» — рассмеялась Сара и тут же, без предупреждения, совершенно бесшумно ушла под воду. Яран только плюнул мысленно. Самостоятельностью и эмансипацией в процессе воспитания он все же явно переборщил. Прошло пять минут, десять. Иран уже начал волноваться, когда вода вдруг шумом плеснула во все стороны, выпуская девушку. Хрипло дыша, Сара ухватилась за край ковра и буквально повисла на нем. Иран подскочил в одно движение, выдернул ее наверх, мокрую, дрожающую, холодную, как рыба. Тут же создал мощный поток теплого воздуха. Сара вертелась в нем, отогреваясь. Вновь и немало не стесняясь, но ирану было плевать. Сейчас не до хороших манер. Еще через несколько минут Сара, уже полностью одетая, прихлебывала горячий чай. Хорошо быть огненным магом, вскипятить воду проще простого. Замечательно, что среди трофеев нашлась фляжка очень недурственного качества напитка, напоминающего коньяк. А уж то, что самый, наверное, известный во всех мирах напиток отмена сочетается с кофе и чаем, бодрит и согревает, не знают разве что младенцы. Вот и пила теперь Сара получившуюся гремучую смесь, по-простонародному причмокивая. И также по-простонародному заедала ее бутербродом с толстым слоем отменного сала. Еда для истинной леди вроде бы не предназначенная, но ведь вкусно же и насыщает здорово. Так что ела воспитанница с аппетитом, немало не заботясь о тонкостях приличий вообще и нюансах высокой кухни в частности. Эх! и где, спрашивают с хорошей манеры, набралась в деревне непосредственности. Зато в спину не плюнет, а для большинства высокородных знатоков этикета подобные нормы Такое впечатление, что в столице предательство само по себе давно стало частью этикета. Увы, времена рыцарей прошли, хотя это не значит, что их не осталось. «Царе можно доверить спину». Да и жизнерадостности у девушки на троих хватит. И уж точно, в отличие от озабоченных великосветских клуш, ее меньше всего волнует лиф наполовину пуст или наполовину полон. У девчонки хватает занятий поважнее. Ей же ей, тот, кого она полюбит, может считать себя счастливчиком. Главное не забывать, что свадьба страшнее диеты. Нельзя не только пробовать новые вкусные блюда, но и смотреть на них. — Яран, ты заснул? — А, что? — Сидишь, в одну точку уставился. — Извини, задумался. Ни полсловом не соврал Яран. — Попила чай? — Теперь рассказывай. — Да что тут рассказывать? С видимым недовольством развела руками девушка. — Там холодно, плохо видно, течение сильное, но лодку я нашла. Всего-то шагов 30-40 отсюда. Махнула она рукой, указывая направление. И накопитель там, я его почувствовала, достать только не смогла. Почему? Лодка перевернулась, лежит на дне, а накопитель под ней как минимум часть вещей там же. Но перевернуть ее у меня не получилось. Яран задумался, потом кивнул и, активировав управление, подогнал транспортное средство к указанной девушкой точке. Еще раз кивнул своим мыслям и спросил. «Можешь создать вокруг меня пузырь? В смысле, тебе сейчас сил хватит?» «Хватит, конечно, только ненадолго». «Ну и отлично, приступай», — улыбнулся Яран, и когда Сара выполнила его приказ, спокойно шагнул за борт. Под водой, даже находясь в защитном коконе, оказалось редкостно и неприятно. Глубина здесь была метров десять, а то и больше, плюс течение. Насыщенный песком и мелкими частицами ила, поток обтекал созданный ученицей кокон, разрываясь на разноцветные полосы. И шум при этом вроде бы и не особенно сильный, ощутимо давил на уши. Плюс к тому надо было как-то двигаться. Раньше Яран пробовал это заклинание исключительно в тепличных условиях. Тренировались они с Сарой на небольшом лесном озере, неглубоком, тихом и спокойном. А главное, скрыто от чужих глаз. здесь же потоки воды норовили отшвырнуть Ярана в сторону и довериться им сначала ускакать в неведомые дали не хуже футбольного меча. Ярану этого совершенно не хотелось. Наверное, проще всего было бы воспользоваться веревкой один конец грузом на дно, второй привязываешь к ковру, и только руками перебирай. Жаль, только в запасах покойного архимага веревки не нашлось. Выпивки, хоть залейся, а вот с действительно нужными вещами как-то не сложилось. Пришлось импровизировать. Силовой луч создать было несложно, скорее просто затратно. Все же вода не самое лучшее место для работы мага с предрасположенностью к огненной стихии. Но ничего, справился и, зацепившись за грунт, просто скользнул вниз». Какая-то минута, и вот под ногами ровное, но притом скользкое дно. Лодка лежала практически рядом с местом погружения. Перевернутая, с внушительной дырой в днище и намертво заклиненная между осклизлыми валунами, коих здесь на дне было превеликое множество. Неудивительно, что Сара не смогла ничего сделать, и без того массивную посудину сдвинуть теперь было бы непросто, даже Ярану. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Совсем рядом дно резко понижалось, уходя на и вовсе запредельную для реки глубину. Ухитри, Сара, раскачать обломки утянуло бы их туда. Вообще тогда не найдешь. И как спрашивается, быть? Не можешь действовать по плану, импровизируй. Немного подумав, Яра начал просто выламывать поврежденные доски, расширяя дыру. Не такое легкое дело, как оказалось. Все же тот, кто строил эту посудину, дело свое знал и сколотил ее крепко. Но и Яран не слабак, так что, используя в качестве рычага предусмотрительно взятую с собой дагу, он довольно быстро выворотил две доски. Видимо, здесь было не очень, а там внутри вовсе темно, однако создать магический светильник — пара пустяков. Ага, вот оно искомое. Вещи самого Ярана и Сары были здесь. Не все, конечно, однако внушительных размеров вещевой мешок, внутри которого и лежал накопитель, зацепился лямками за уключину и никуда не делся. Оставалось лишь освободить его, с чем Яран справился максимально быстро. Откровенно говоря, ему было куда торопиться. Сколько прошло времени, он не знал, но сомневался, что Сара продержится еще долго, девчонка и без того устала, и силы ее не беспредельны. Так что хватаем груз и наверх к солнцу и воздуху. Тьма перед Яраном там на глубине внезапно сгустилась, и произошло это столь резко, что демон опешил. Впрочем, головы он не потерял, и после секундной заминки оттолкнулся одна от и начал всплывать, быстро-быстро перебирая руками по силовому лучу. Зажатые зубами лямки рюкзака были отвратительно мокрыми, но сейчас Яран не обращал на это внимания. Что там полезло, и с таинственной глубины он не понял, и заниматься исследованиями феномена, откровенно говоря, не собирался. Идет оно все. Кокон схлопнулся буквально в последние секунды, когда до поверхности оставались считанные сантиметры. Причем это произошло так неожиданно, что, окачанный водой со всех сторон иран, едва удержался от совсем уж неприличного виска и на ковре он оказался практически мгновенно одним мощным рывком, и нос к носу столкнулся с воспитанницей. — Извини, не удержала. — Нормально. Иран глубоко вздохнул, приводя организм в норму. — Ты и так долго продержалась. Молодец. Не так и долго, откровенно говоря, но надо поддержать девушке самооценку. Судя по тому, как расцвела сары ему это вполне удалось. Ну и ладушки. «Получилось?» «Да», — Яран открыл сумку и извлек накопитель, а мокрый насквозь, прежде чем включать, придется как следует высушить. Кстати, о сушке. Он непроизвольно передернул плечами. Не сильный вроде бы ветер пробивал мокрую одежду и изрядно холодил тело. От воспитанницы это не укрылась. Она звонко щелкнула пальцами, привлекая внимание, и внезапно жестким повелительным голосом приказала Стой! «И не шевелись!» оно стоять, значит стоять!» Иран кивнул и начал с улыбкой наблюдать за воспитанницей. И посмотреть было на что. Все же Сара была, если и не запредельно талантливой, то очень обстоятельной и ответственной во всем, что касалось магии, девушкой. И, как любая отличница, очень многое держала в голове, просто вызубрив, а потом затвердив многочисленными тренировками. Вот и сейчас ей не надо было рыться в записях, которые, к слову, остались дома. Она просто вспомнила, а затем обошла Ярана по кругу, оставляя за собой ясно видимый даже на солнце голубоватый светящийся след. Как работает заклинание яран видел и не раз. В конце концов, под его прямым руководством и отрабатывалось. Но в последний раз воспитанница применяла его давненько, так что правильность его исполнения следовало проконтролировать. Но ученица справилась более чем достойно. Легкое дрожание воздуха короткая, едва ощутимая волна тепла. На миг вокруг сары встало светящееся облачко из мелких капелек, тут же превратившихся в радугу, а еще через секунду рассеившиеся. И все, одежда сухая. Иран завистливо вздохнул, а он мак огня ему подобный прием недоступен. Не теряя времени даром, Сара тут же повторила действо на сей раз возле спасенных вещей. Снова радуга и, в общем-то, все. И шмотки, и накопитель стали суше, чем пролежав и год в пустыне. Яран, пробы ради, включил прибор, полюбовался вполне штатно функционирующим экраном и снова вырубил. Потом, все потом. А сейчас к берегу. Отдыхайте и ужинать. Он устал настолько, что чувствовал себя выжатым лимоном. Да и Сара хоть и бодрилась, но исключительно из юношеского форсу. Выглядела она тоже не лучшим образом.